миллион чего? денег? спросил Роджер с завистью. Ха, нужны мне ваши деньги. Бери выше, миллион благодарности и ни одной благодарности меньше. Такая моя красная цена, пояснил Мультипульти спесиво. Но тут его узнали наши путешественники. И Саня воскликнул: Да это же император Мультипульти, его величество! «Эмператор!» — презрительно проворчал Мультипульти. «Тоже бери выше теперь президент! Президент нашей Академии наук, профессор!» Его глаза округлились. Он тоже узнал из своих бывших узников и их освободителей. «Это вы!» — обрадовался Мультипульти и вышел из такси. «Ну, вам-то так и быть, я помогу всего лишь за одну благодарность. пользуйтесь пользуйтесь моей добротой. А что тут у вас происходит? Понятно. Соревнование, спросил он, не переводя дыхания. Хах, молодость, молодость. Когда ему объяснили, в чём дело, профессор Мультипульце сказал у Каризнина: "Молодые люди, молодые люди, это же некрасиво, два взрослых человека, как петухи". Профессор Это же приключение, пояснил великая страна. Ах, приключение! Тогда не знаю, что и сказать, растерялся мультипульти. Без единоборства, конечно, нельзя, а с другой стороны, два взрослых человека, как петухи. И все подумали, что профессор прав. В самом деле, два взрослых человека: один доктор наук, а второй бывалый пират, и вдруг, как петухи, Нужно было искать другой выход, но никто, даже великий астронавт, не знал, как его найти. Вот уж, где все были озадачены. Кроме Мёуки, конечно. Его-то происходящее совершенно не интересовало. Он в это время старательно вылизывал кончик пушистого хвоста. Придумал, придумал. Пусть они сразятся во сне. «Во сне чего только не бывает!» — воскликнул профессор, чуть не прыгая от радости. Для него это была двойная радость. Во-первых, потому что не кто-то, а он придумал выход. А во-вторых, для него это было делом чести. Если ты заметил что-то и тем самым испортил людям приключения, то, будь добр, придумаем что-нибудь взамен. Питенька и его друзья нашли идею мультпульте Блестящий. Очередь оставалась за Роджером. Тот портачился в начале, а потом сказал: "Ладно уж, во снет к восне. Хоть его дело и правое, и от того у него моральное преимущество, я его поколачу всё равно и где угодно". Витязем дали по таблетке снотворного, они прилегли поудобнее и сейчас же уснули. «А ну, вдарь!» — предложил Роджер во сне, издевательски подставляя широкую грудь с изображением черепахи, которая стала живой, что во сне вполне допустимо. «Уберите, пожалуйста, это присмыкающееся. Еще задену его ненароком». Оно ни в чем не повинно, — попросил Петенька, причемокивая во сне. «Ха-ха! Слабо!» И Роджер захохотал, стоя руки в боки. Тогда Петенька изловчился, чтобы не задеть черепаху, и изо всех сил ткнул Роджера в грудь. "Ой, как больно!" и Роджер захохотал ещё пуще. "Прожила 300 лет, а такого воспитанного человека не встречала," сказала черепаха Петеньке. "Потерпите немножко, чтобы вам не мешать, я отойду в сторону," добавила она. Знаете, в моём возрасте падать не так-то просто. Она убрала голову и лапы под панцирь и скотилась на землю. Петенька поблагодарил черепаху за то, что она развязала ему руки, и окаяссал противника длинной аксиомой о двух параллельных прямых. Толстички вздрогнули. Хоть торс Роджера загудел, точно колокол, но сам он даже не покочнулся. страдая сам петенька огрел его законом ламоносова в алвоазье потом стал бить всей таблицей менделеева хлестал новейшими достижениями мировой науки толстички закрыли лица руками ахая при каждом ударе роджер гремел медным набатом и потешался над незадачливым витязем Постепенно молодой ученый потерял веру в себя. У него в отчаянии опустились руки. «Ну вот что! Я уже заскучал!» — сказал пират, издеваясь. «Даю тебе право еще на один удар, а затем буду сам тебя дубасить». Чуткое сердце невесты догадалось, в чем дело. Она подняла с земли клочок чистой бумаги, быстро написала «Инстит». 2жды 2 4. И бросила пятенки прямо в его сон. Ну, Роджер, теперь держитесь, честно предупредил учёный жених, ознакомившись со шпаргалкой.